несла на руке свою старую шубу, хотя вполне достаточно было бы принести на вокзал мое собственное демисезонное пальто. Целый день я звонила в гостиницу «Турист». Телефонистка под номером три, манерно произносившая «Третий», уже стала узнавать меня и раздраженно отвечала. «Там в номер, наверное, звонки не проходят». «А вы позвоните подольше», — каждый раз спросила я. «Вы у меня не одна на проводе», — отвечала телефонистка и исчезала из трубки. Под вечер я позвонила дежурной по этажу. Командировочный из 17-го номера только что пришел, сообщила она. «Должно на спортивных соревнованиях был, в лыжных брюках, а сам весь мокрый». Потом я услышала голос Кирилла. «Как там у вас температуры?» «Хорошо, 38,5». Я привезла ваш чемодан и костюм тоже. Они вам, наверное, очень нужны. Хотите, мой брат привезет их в гостиницу? Сейчас же привезет. Нет, не надо. А ведь если бы я не остался в Туле, и если бы не эти вещи, мы бы с вами, пожалуй... Знаете что? Он замолчал на миг. И я напряженно затаилась. Неужели он скажет, что нарочно отстал от поезда? Или что он благодарен девице, забывшей объявить, что стоянка поезда сокращается? Нет, это было бы слишком похоже на артиста Помиранцева. Кирилл же сказал совсем иное. Я был уверен, что мои вещи привезете именно вы. И даже собирался ехать к вам домой. Честное слово. Вернулся на звонок уже из коридора. Но как вы нашли бы меня без адреса, без фамилии? Я знаю адрес. И фамилию знаю. «Откуда? Откуда? А кто давал телеграмму вашей маме?» 1959 год Я ничего не сказал из дневника мальчишки. Сегодня в моей жизни произошло радостное событие. Я получил двойку по физкультуре. Я очень невысоко прыгнул в высоту, недлинно прыгнул в длину и перепутал все гимнастические упражнения. Сначала ничего радостного в этом не было. Учитель по физкультуре напомнил мне о том, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе, и сказал, что мне шесть лет назад лучше было бы поступить в другую школу, которая не на таком почетном месте в районе, как наша. На перемене классная руководительница предупредила меня, чтобы я не думал, что физкультура — это второстепенный предмет, и сказал, что вообще стоит только начать. Сегодня двойка по физкультуре, а завтра по литературе или даже по математике. Наша классная руководительница — математичка. А староста класса Князев просто сказал, что я хлюпик. Но зато на следующей перемене ко мне подошел наш десятиклассник Власов, который никогда бы не подошел ко мне, если бы не эта двойка. Вообще-то фамилия его не Власов. Власов — это его прозвище, потому что он самый сильный у нас в школе. На одном спортивном вечере старшеклассники делали пирамиду, а Власов был как бы ее основанием. На нем стоял и висело человек пять или шесть, сейчас уж точно не помню, а он, преспокойно растопырив ноги, всех на себе держал. И вот этот-то самый Власов, который может удержать на себе столько людей сразу, подошел ко мне и сказал. — Нам с тобой, я так думаю, поговорить нужно, Кеша. Пойдем куда-нибудь. А то тут, я смотрю, глазеют со всех сторон. Власов, конечно, своим ростом очень выделялся на нашем этаже, среди шестиклассников. Но никто бы все равно глазеть на него не стал, если бы он не был самым сильным во всей школе. А тут все, конечно, глазели. Я хоть и растерялся, но сразу сообразил, что никуда уходить нам не нужно. Пусть все видят, что ради меня сверху спустился сам Власов и запросто прогуливается со мной по коридору. И мы стали прогуливаться. — Ты, я так слышал, двойку схватил, — сказал Власов. — Ах, вот в чем дело. Власов ходил в развалочку и говорил тоже в развалочку, Негромко и неторопливо. торопливо, переминаясь со слова на слово. А в общем, ребята не слышали, о чем он меня спрашивал. А я, чтобы сбить всех с толку, отвечал ему во весь голос и с веселой такой улыбкой на лице. Верно, правильно, было такое дело. И я так думаю, слышал, что наша школа на первом месте в районе по спортивной работе. Слышал, а как же?